265. Сентябрь, 20. -е. Говорим все о том же, его углубляя и расширяя. Углубление и расширение основ идет по мере роста и расширения сознания. Инов с нами идущий каждый момент, ибо расширение сознания и углубление понимания восходящей спирали подобно. Качество духа остается все те же, но беспредельных рост. Расчуз беспределен, и путь освещается пламенем сердца. Пламя любви, пламя преданности, пламя устремлений и огни всех прочих качеств, неуклонно растущих, путь освещают ко мне. Не устает в делании идущий, ибо с ним луч. В лучах моих поднимаясь, постигает он шаг за шагом, ступень за ступенью вечную правду сущую. Сияющим станет весь путь, когда растворится мираж личной Майи. Думают, отречение, отказ, лишение — нет. Нет, не лишение, не отказ, но расширение, углубление и понимание, то есть вмещение. Потому говорим, многое могущее вместить, да вместит. Чаша вмещения увеличивается при росте мышления. Мышление — это искусство. Искусство мышления немногим известно. Это результат накопления многих жизней. В одночасье его не создать. Но если развито оно, углубление становится легким. Конечно, легкость — это весьма относительно. Запряжена она с ритмом. О ритме мышления мало кто думал. Но утверждение его в каждодневности, словно на крыльях, несет дух к вершинам. Насильственно думать заставить себя невозможно. Обратный удар сметет результаты насилия. Но ритм утвержденный преодолевает сопротивление среды, не вызывая разрушительной реакции. Когда ритм, установленный, прочен и нерушим, и не колеблем случайностями жизни текущей, Этот процесс расширения сознания и развития мышления идет очень быстро, и там совершенно естественно, без всяких вымоченных усилий надсад. Ритм и силы его еще понимаются мало. Когда ритм вошел в общение и стало основой его, учитель спокоен за то, что уклонения не будет, не будет скачков и не будет шатаний. Можно даже сказать, что спасение в ритме. Ведь ритм... Это тоже основа, на которой зиждется мир. На этой основе созидать можно прочно. Ритм можно внести во все отправления жизни. Наблюдение за жизнью природы учат в тому, что все явления тоже подчинены ритму. Ритмически пульсирует атом. И сердце, и солнце, и зиму сменяет весна, и расцветают деревья. И солнце ритмичен восход в спирали движения в вечность. И в ритме труда плодоносность его увеличивается чрезвычайно. Ритм записи свидетельством служит их ростом, умножая страницы запечатленных пространственных мыслей. В одночасье и их не создать. Где видите труд плодоносный, там ритм усмотрите в основе лежащего.